Глава 28. Поиски корней Так вы считаете, Павел Львович, что против вас создан глобальный вселенский заговор с целью раскрашивания реальности в другой цвет? Адмирал, уже привыкший курить Кэмел, посмотрел на Панина прищурившись, но промолчал: Так вот, сегодня мы забираем вас из этого заведения. Забираем нас совсем. А что? Я уже признан нормальным. Естественно, и мне можно будет посетить семью. Павел Львович. «К сожалению, несмотря на все наши попытки, мы не смогли обнаружить никаких следов вашей семьи, вашей жены или сыновей. Жена моя давно умерла. Она похоронена на русском кладбище, вблизи города Кагасима. Мой старший сын погиб в Южно-Китайском море в 67-м. Жив был только младший, Геннадий. Ему сейчас где-то 58. В Японии на могиле супруги вы пока побывать не можете». Но если вам известно, где похоронен старший сын, естественно, в пределах России, мы вам это устроим. Он в коллективном захоронении во Владивостоке. Тела его, конечно, там нет, но хоть на памятник цветы возложить. А почему останков там нет? Но ведь бои были возле Филиппин, когда мы отсекали американский флот. Адмирал подозрительно вскинул брови. Из его экипажа не спасся никто. Он, несмотря на мои возражения, захотел стать летчиком, Но, может, из уважения ко мне, морским. Ясно, сказал Панин, хотя ему ничего, покуда не было ясно. Владивосток, это реально. Попробуем найти этот памятник.